Открывшаяся картина впечатляла. Шатер тройным кольцом окружали эльфы с натянутыми луками на изготовку. А вокруг бушевала толпа мужиков с дрекольем и куча самой разнообразной болотной живности. Волков, медведей, зубров, сахатых. «Мужики, спасибо!» Напряг голосовые связки Арчибальдс. «Вы меня проверяли, теперь я вас проверил. Вижу. Любите своего барина?» «Любим!» — возликовала толпа. «Любим, барин!» «Накрывайте на стол по-новой. Ваш барин переговоры будет вести». «Ура!» «Зверье вновь превратилось в людей». Мужики побросали колья, опять зашуршали бабы, накрывая поляну. Эльфы опустили луки, облегченно выдохнули. — И чтоб друг на друга зла не держать, спить всем, людям и эльфам. Не возражаешь? — повернулся Арчибальд к Рагнару. — Мы всегда за добрый мир. Вежливо кивнул головой глава дома вечерней зари. Высокие договаривающиеся стороны с удовлетворением посмотрели, как перемешались люди и эльфы в радостном братании. — Народ доволен, — хмыкнул Арчибальд. — А мы? — Теперь можно и поговорить. — Желательно, приватно, в узком кругу. Аферист сделал широкий жест рукой, приглашая войти в шатер. Думаю, там уже накрытое. Рагнар с сыном вошли за арчибальдом. Следом протоптался дуан с дуняшкой, прилипшей к ним как банный лист. Стол был пуст. Безобразие? Меня барона не уважают? Дуняшка пожоршей шикнул на сестренку Адуван и сделал неуловимое движение рукой. Стол молниеносно накрылся. «Как это она?» — опешил Рогнар. «Я вроде и магии не учуял». «При чем здесь магия?» — вскинул брови Адуван. «Ну, а как она? Это стол накрыла?» — растерялся Рогнар. — Слышь, братишка, — изумился Дуван, — оказывается, не только ты, Дикий, эльфы тоже того. — Поясняю еще раз, Дуняшка. — Чего? Сестренка дуана уже сидела на коленях Арчибальда и наливала ему из кувшина в кубок. «Борись — Борись! Колени Арчибальда освободились. — Ко мне! Дуняшка оказалась около брата. «А теперь то же самое, но помедленнее, Чтоб все видели. Еще один кувшин притащи». Он очень медленно, так, чтобы увидели все, Деликатно шлепнул сестренку по попке. Сарафанчик Дуняшки прошуршал в створке шатра, молниеносно вернулся обратно, и девица с поклоном поставила на стол еще один штоф литра на три. — Я ж кувшин заказывал, — возмутился одуван. — Нетути, — ответила бойка девица. — Все выбери. Михей в соседнюю деревню за подмогой послал. — Какой? — испугался Рагнар. — Винной. И велел передать, что барин объявился, а потому водки на всех не хватает. Пьяный рев за шатром подтвердил ее слова. Эльфы с людьми, в отличие от высоких договаривающихся сторон, время даром не теряли. Арчибальд схватился за голову. — Не пора ли начать переговоры? — заторопился Рагнар. Арчибальд посмотрел на стол, сооруженный шустрой сестренкой побратима, почесал затылок и согласился. «Пора, а то нам вообще ничего не останется. Бумагу». Хозяйственный дуан вытащил кипу листов, взятых им для этой цели из папки, услужливо подсунутой аферистом Дегульнаром. «Стакан». На магический лист плюхнулся стакан, и не один. Высокие договаривающиеся стороны решили не отставать от своих подданных или хотя бы сравняться с ними. Дегульнар взялся за голову, пытаясь прочесть строчки рождающегося договора, с трудом проступающего сквозь отпечатки стаканов, и жирных пятен закуски, плюхавшихся на документ. Патриарх принюхался, и ему даже стало завидно. «Окорочками закусывают, сволочи!» «Эх, где мои 17 лет?» Глава тайной канцелярии выдернул из секретера графин сгущенного вина, изобретение которого — Даже король не пробовал. Налил рюмочку и с расстройства оприходовал графин, как когда-то в дикой юности, чисто по-старчески перепутав его с рюмкой. «С этим все ясно», — Арчи размашисто подписался. «Мы не противники родного леса, и рубить будем с умом, и костры жечь не будем». Это все мелочи. Мелочи? вскинул брови Рогнар. Организм эльфа усиленно боролся с градусами, нескончаемой струей, льющимися из четверти дуняшки. Элитные вина эльфов, прихваченные с собой, уже давно кончились. И все перешли на чистый, как слеза, самопляс мужиков, подоспевших из соседней деревни Конобеевки. «Мелочи!» ворчибальда открылось второе дыхание. «Главный вопрос, который мы будем обсуждать, безопасность государства Гиперийского. Что ты можешь сказать об этом?» На стол перед Рагнаром легла фляжка принцесс. Увидев изображение летучей мыши, пронзающий хвостом белого дракона. Седой вздрогнул. — Не может быть! — прошептал он, поднес руку к фляжке, ощупывая ее магическую ауру, и принюхался. — Неужто кто-то остался в живых? Она же свежая, сделана совсем недавно. Откуда она взялась? — Скажем так, — Дочери Георга Седьмого, прекрасной принцессы, частенько к этой фляжке прикладывались. «А что внутри? Посмотреть можно?» «Три светлого ради». «Но я уже патент на это взял», — заволновался Дуан. «Так что изготовление только через меня». Эльф отвинтил крышку, понюхал. — Да, такое производство наладить, люди с руками отрывать будут. — Так что можешь об этом сказать? — повторил вопрос Арчибальд. — Про эликсир? — Про герб. — Многие считают, что это легенда, но это не так. Наш дом эльфов — дом вечерней зари. Это знает точно. Рассказывай, нетерпеливо заерзал Арчибальд. Много тысяч лет назад существовало далеко на севере королевства. Его тогда называли Царством Вечной Стужи, им правил ледяной дракон. Он считал себя потомком древних богов, которые, как вы знаете, Ушли с приходом в наш мир Три светлого. Ледяной дракон решил переделать весь мир под себя. В этом мире не было места ни людям, ни эльфам. Еще у него был ученик, имя которого давно затерялось и в веках. А может кто-то постарался, чтобы оно затерялось. По крайней мере, во всех рукописных вариантах легенд. Хранящихся у эльфов, его имя старательно затерто, как магически, так и физически. Известно только, что прежде чем поступить на службу к ледяному дракону, этот человек долго жил в Маргадоре, творя какие-то черные дела, откуда впоследствии был изгнан. За что? Любопытствовал Арчи. Там таких подлецов любят. За особый цинизм и жестокость Одуван присвистнул. Арчи недоверчиво рассмеялся. Шутка. Да, маргадорцы, человеческие жертвоприношения, культ, некромантии. Что может быть циничнее? Выходит, может. Одним словом, он был любимым учеником ледяного дракона. Вдвоем они натворили немало черных дел и натворили бы еще больше, если бы на пути их не встал созданный эльфами Орден. Костяк Ордена был основан на доме Черной Орхидеи. Из других эльфийских домов туда посылали лучших из лучших, Самых сильных воинов и магов. В Ордене они оттачивали свое мастерство и всю свою жизнь посвящали борьбе со злом, с тьмой, поэтому, наверное, их стали называть темными эльфами. То, что вы видите на фляжке, — герб Ордена Черной Орхидеи. Когда полчища ледяного дракона... Схлестнулись с объединенными войсками людей и эльфов. Была страшная мясорубка. Если б не темные эльфы, Миром сейчас правил бы ледяной дракон. Они бились в первых рядах и погибли все. Почти все. — Почти? — Да. Один из них, Руфар, весь израненный, выжил. Он положил основу нашему роду в память об Ордене наш дом и именуется сейчас Домом Вечерней Зари. Странное название. Почему? Потому что остатки Ордена — сумели заманить дракона вместе с его учеником в пещеры. «Какие пещеры?» — спросила Дуван. «Где они находятся?»